Глава 30. Возвращение Я приехал в Лондон холодным осенним вечером. Было темно, шел дождь, и я в одну минуту увидел больше грязи и тумана, чем за весь последний год за границей. Из таможни я пошел пешком и только у обелиска нашел извозчика, хотя и фронтоны домов, и вздувшиеся под ними водосточные канавы казались мне старыми друзьями, но все-таки я не мог не сознаться, что друзья эти очень закопчены. Я часто замечал, что когда уезжаешь из какого-нибудь хорошо знакомого места, то это как бы служит сигналом для перемены в нем». И вот из окна моей извозчичьей кареты я заметил, что старинный дом на Флит-стрит, которому, наверное, сотню лет не прикасалась рука ни маляра, ни плотника, ни каменщика, был снесен. Заметил я также, что соседняя улица, бывшая в почете за древность, но известная своими антисанитарными условиями и неудобствами, осушена и расширена. Тут у меня мелькнуло в голове, что, пожалуй, за это время мог постареть и самый собор святого Павла. К некоторым же переменам в судьбе моих друзей я был подготовлен. Моя бабушка давно вернулась в Дувр, а у Треддельса уже вскоре после моего отъезда появилась кое-какая адвокатская практика. Он жил теперь в номерах гостиницы Грея и в последних письмах говорил мне о своих надеждах скоро соединиться с самой милой девушкой на свете. Они ожидали меня к Рождеству, и им даже в голову не приходило, что я могу так скоро вернуться. Я нарочно ввел их в заблуждение ради удовольствия сделать им сюрприз». Однако я оказался настолько непоследовательным, что испытал разочарование, не будучи никем встречен. Молча и одиноко ехал я в извозчичьей карете по туманным улицам Лондона. Однако вид хорошо знакомых и весело освещенных лавок благотворно подействовал на меня, и когда я подъехал к дверям гостиницы Грея, я уже снова пришел в хорошее настроение. — Знаете ли вы, где здесь живет мистер Треддельс? — спросил я официанта, греясь у огня в ресторане-гостинице. гостиницы Во дворе. Квартира номер два, сэр. Горя нетерпением скорее увидеть своего милого старого друга, я наскоро пообедал, что, конечно, не подняло меня в глазах старшего официанта, и вышел во двор. Скоро я нашел квартиру номер два, и, узнав из надписи на двери, что мистер Треддельс занимает комнаты верхнего этажа, стал подниматься по старой трясущейся, плохо освещенной лестнице. Пока я, спотыкаясь, поднимался по ней, мне показалось, что я слышу приятный смех. То был смех ни прокурора, ни адвоката, ни прокурорского или адвокатского клерка. То был смех двух или трех веселых девушек. Но, остановившись, чтобы прислушаться, я случайно попал ногой в дыру на ступеньке лестницы и, падая, нашумел, а когда поднялся на ноги, смеха больше не было слышно. Подвигаясь более осторожно, ощупью, наверх, я с сильно бьющимся сердцем обнаружил открытую парадную дверь с карточкой мистера Требельса. Я постучал. Изнутри донесся шум какой-то возни, и больше ничего. Я снова постучал. Появился запыхавшийся разбитной небольшого роста парень, полулакей, полуписец и недоверчиво взглянул на меня. — Дома ли мистер Треддельс? — спросил я. — Да, сэр, но он занят. — Мне надо видеть его. Поглядев на меня немного, разбитной парень решил все-таки впустить меня, и, раскрыв шире дверь, Вел меня сначала в небольшую переднюю, а затем в маленькую гостиную. Здесь, за столом, согнувшись над бумагами, сидел мой старый друг, видимо, также же запыхавшийся. — Боже милостивый! — воскликнул Тредельс, подняв глаза. — Да это Копперфильд! И он с восторгом бросился ко мне. Мы крепко обнялись. «Все ли благополучно, дорогой Треддельс? Все благополучно, дорогой мой Копперфильд, одни только добрые вести!» Мы оба с ним плакали от радости. «Дорогой мой!» — начал Треддельс, возбужденно ероша свои и без того взъерошенные волосы. «Дорогой мой Копперфильд, так давно утраченный и вновь обретенный друг!» — Как я рад вас видеть! Однако до чего вы загорели! Как я рад вам! Клянусь жизнью и честью, никогда не был я так рад, любимый мой коперфильд никогда! Я же был не в силах выразить свои чувства, не мог выговорить ни слова. — Дорогой мой! все повторял Треддельс. «А как вы стали знаменитой, мой прославленный Копперфильд! Боже мой! Когда же вы приехали? Откуда приехали? Что вы там делали?» Не дожидаясь моих ответов, Треддельс втолкнул меня в кресло у камина и все время одной рукой помешивал огонь, а другой держал мой галстук, принимая его, вероятно, за пальто. С каминными щипцами в руке он снова обнял меня, а я обнял его». И оба мы с ним, смеясь и вытирая слезы, все пожимали друг другу руки. — Подумать только! — сказал Треддельс. — Вы должны были так скоро приехать, на церемонию, дорогой старина, не попали. — На какую церемонию, дорогой Треддельс? — Боже мой! — воскликнул он по обыкновению, широко раскрыв глаза. — Да разве вы не получили моего последнего письма? — Конечно, нет, если оно сообщало о какой-то церемонии. «Дорогой мой Копперфильд!» — проговорил Треддельс, запустив снова обе руки себе в волосы, а затем кладя их мне на колени. «Ведь я женился!» «Женился?» — радостно крикнул я. «Слава богу, да!» — подтвердил Треддельс. «Нас Софи повенчал в диваншире преподобный отец Гораций. Да вот, дорогой мальчик, она здесь, за занавеской, смотрите!» В этот момент, к моему изумлению, самое милое существо в свете, смеясь и краснея, вышло из своего убежища, и мне никогда не приходилось видеть молодой женщины более веселой, милой, счастливой и сияющей. Я не мог не высказать этого, не мог, как старый приятель, тут же не расцеловать ее и от всего сердца не пожелать им счастья. Что? то за восхитительная встреча! — воскликнул Треддельс. — Ну, до чего вы загорели, дорогой мой Копперфильд! Боже мой, как я счастлив! — И я так же! — отозвался я. — А я-то как счастлива! — смеясь и краснея заявила Софи. — Мы все так счастливы, как только можно быть! — с восторгом сказал Треддельс. — Даже девочки счастливы! — Ах, я совсем было и забыл о них! — Забыли? О ком? спросил я о девочках сестрах софи пояснил треэддльс они гостят у нас приехали посмотреть лондон дело в том что а скажите коперфильд не выли это полетели на лестнице да — ответил я, смеясь. — Так вот, когда вы упали, я играл с девочками в углы, но так как это не вяжется с профессией адвоката и не предназначается для глаз клиента, они моментально удрали. А теперь я не сомневаюсь, что они подслушивают нас, — прибавил Треддельс, глядя на дверь. — Очень жалею, что я вызвал такое смятение, — рассмеялся я. — Честное слово, вы не сказали бы этого. Продолжал Треддельс, пребывая в том же восторженном состоянии, если б видели, как они убежали, заслышав ваш стук, вновь прибежали, чтобы поднять оброненные ими гребни, и, наконец, умчались, как сумасшедшие. Душа моя, не приведете ли вы сюда девочек? софи быстро вышла, и мы услышали, встретивший ее в соседней комнате, взрыв хохота. Не правда ли мелодично, дорогой Копперфильд? — спросил Треддельс. — Очень приятно слушать, как веселье оживляет эти дряхлые комнаты. Для несчастного холостяка, одиноко прожившего всю жизнь, это, знаете ли, в самом деле восхитительно, очаровательно. Бедняжки, они так много потеряли, лишившись Софи. Она ведь, уверяю вас, Копперфильд, всегда была и осталась самым милым существом в свете. И вот меня невыразимо радует, что эти девочки в таком прекрасном настроении. Общество их — прелестнейшая вещь, Копперфильд. Правда, это не совсем подходит к моей профессии, но это чудесно. Заметив, что он немного смутился, и поняв, что при его сердечной доброте он боится сделать мне больно своей жизнерадостностью, я поспешил согласиться с ним, и это было так искренне что, видимо, облегчило его душу и доставило ему большое удовольствие. — Сказать вам правду, дорогой Копперфильд, — заметил он, — ведь наш домашний строй совершенно не подходит к моей профессии. Даже Софи не следовало бы быть здесь. А что поделаете? У нас нет другого помещения. Мы в утлой ладье пустились по житейскому морю, но мы готовы к лишениям. К тому же Софи — необыкновенная хозяйка. Вы будете удивлены тем, как она умудрилась разместить всех девочек. Я сам до сих пор не понимаю хорошенько, как ей это удалось. — А много живет у вас этих молодых леди? — поинтересовался я. — Здесь, таинственно понижая голос, проговорил Треддельс. «Старшая, красавица Каролина. Потом Сара, та, знаете, о которой я вам говорил, что у нее неладно с позвоночником. Теперь она чувствует себя несравненно лучше. Здесь же и обе младшие, воспитанницы Софьи, здесь и Луиза». «Да что вы!» — воскликнул я. «Представьте себе!» — подтвердил Треддельс. — У нас только три комнаты, но Софи удивительнейшим образом устраивает девочек, и они даже спят со всевозможными удобствами. Три в той комнате, а две в этой. Я невольно оглянулся в поисках уголка для мистера и мисси Стрэддельс. Мой друг понял меня, ну как я вам уже говорил, мы умеем мириться с обстоятельствами. — пояснил Трэвельс. — Например, на прошлой неделе мы устраивали себе постели вот здесь, на полу, но у нас есть еще комната на чердаке, очень славная комнатка, когда до нее доберетесь. И Софи сама оклеила ее обоями, желая сделать мне сюрприз. Теперь это наша с ней комната, прекрасный уголок, да еще с великолепным видом. «И, наконец-то, вы счастливы, женаты, дорогой мой Треддельс!» — воскликнул я. «Как я рад за вас! Благодарю вас, дорогой Копперфильд!» И мы тут еще раз крепко пожали друг другу руки. «Я счастлив так, как только может быть счастлив человек!» — сияя проговорил Треддельс. «Взгляните-ка, там наш старый друг!» Он с торжествующим видом кивнул в сторону цветочной вазы и подставки. А вот и столик с мраморной доской. Вся остальная обстановка, как видите, проста и практична. Что же касается серебра, то у нас в доме даже нет ни одной серебряной чайной ложечки. Значит, все должно быть заработано, не так ли? — весело сказал я. — Совершенно верно, — ответил Треддельс. — Все должно быть заработано. — Конечно, пока у нас есть нечто, имеющее форму чайных ложечек, но оно из белого металла. — Тем лучше будет блестеть серебро, когда оно появится, — заметил я. — Именно то, что мы говорим, — воскликнул Треддельс. — Видите ли, дорогой Копперфильд, когда я... Здесь он снова таинственно понизил голос... Когда я провел тот процесс, который оказал мне такую услугу в моей адвокатской карьере, я отправился в Диваншир и серьезно поговорил наедине с преподобным Горацием. Я подчеркнул тот факт, что Софи, она, уверяю вас, Копперфильд, самое милое существо. «Не сомневаюсь в этом», — перебил я его, — «действительно, она такова». — продолжал Треддельс, — но, боюсь, я отвлекся от своей темы. — Ведь я упомянула о преподобном Горации. — Да, вы сказали, что подчеркнули тот факт. — Совершенно верно. Тот факт, что мы с Софи уже давно помолвлены, и что она с разрешения родителей будет более чем довольна выйти за меня. Одним словом, — докончил он со своей прежней открытой улыбкой, — готова выйти из с чайными ложечками из белого металла. Но... — Ну... «Прекрасно! Я предложил тут преподобному Горацию великолепнейший священник, скажу я вам, коперфильд и должен бы быть епископом или, по крайней мере, получить достаточный оклад для безбедной жизни. Итак, я предложил ему» что мы с Софи обвенчаемся, как только я добьюсь дохода в 250 фунтов стерлингов и буду иметь шансы на такой же или несколько больший доход в следующем году. Да к тому же еще смогу, хотя и просто обставить небольшую квартирку. Я взял на себя смелость напомнить ему, что мы терпеливо ожидаем уже много лет, и что если Софи чрезвычайно полезна в доме, то это не должно было бы служить в глазах любящих ее родителей помехой для устройства ее личной жизни. — Конечно, не должно было бы, — согласился я. — Я рад, что вы такого же мнения, Копперфильд, ибо, не касаясь преподобного Горация, я считаю что родители, братья и прочие иногда довольно эгоистичны в таких случаях. Но я также указал ему, что горячо желаю быть полезным всему семейству, и если я сделаю карьеру, а что-нибудь случится с ним, преподобным Горациям, понимаю, — вставил я, — или с миссис Крюлер, то для меня будет счастьем заменить девочкам отца». Он удивительно отозвался на мои слова, сказал очень много для меня лестного и взялся добиться согласия миссис Крюлер. Очень трудно пришлось им с ней. Она сильно огорчилась, и это подействовало сначала на ее ноги, затем на грудь и, наконец, на голову. Она, как я уже говорил вам, превосходная женщина, но не всегда владеет своими членами. Стоит ей взволноваться чем-либо, как это сейчас же отражается на ее ногах. А здесь пошло и дальше. На грудь и на голову. Словом, это самым ужасным образом повлияло на весь организм. Однако неустанная заботливость и нежность поставили ее на ноги. И вот мы уже шесть недель как женаты. Вы не имеете представления, Копперфильд... Каким чудовищем почувствовал себя я, когда увидел, что все семейство заливается слезами и падает в обморок. Миссис Крюлер не пускала меня к себе на глаза до самого нашего отъезда. Она все не могла простить мне, что я лишаю ее дочери. Но она — доброе создание, и позже все-таки простила. Не далее, как сегодня утром, я от нее получил чудесное письмо. — Одним словом, дорогой мой друг, — сказал я, — вы добили счастья, которого заслуживаете. — О, вы ко мне пристрастны, — рассмеялся Треддельс, — но мне действительно можно позавидовать. Я упорно работаю и без конца изучаю законы. Встаю я ежедневно в пять часов утра и ничего не имею против этого. Днем я прячу девочек, а вечером веселюсь с ними, и, поверьте мне, — Я весьма огорчен тем, что они скоро уезжают домой. Ну, вот и они, — сказал Треддельс, обрывая свой шепот и повышая голос. — Позвольте вас познакомить, мистер Копперфильд, мисс Каролина, мисс Сара, мисс Луиза, Маргарет и Люси. Это был чудесный букет роз. Такой свежий и здоровый вид имели барышни. Все они были прихорошенькие, а мисс Каролина — настоящая красавица. Но в ясных глазах Софи светилось столько чего-то милого, веселого и задушевного, что я понял, мой друг не ошибся в своем выборе. Мы все сели вокруг камина. Тем временем разбитной малый, я догадался, что он тогда так запыхался, спешно раскладывая для виду бумаги. Очистил стол от бумаг и расставил на нем чайные принадлежности, после чего он ушел спать, сильно хлопнув за собой выходной дверью, а миссис Треддельс спокойно и весело принялась готовить чай и поджаривать хлеб в камине. Занимаясь этим, она рассказала мне, что видела Агнессу. Том возил ее во время свадебного путешествия в Кент, где она побывала также у моей бабушки. Обе они, и бабушка, и Агнесса, были здоровы и, не переставая, говорили только обо мне. И Том, она была уверена, во время моего отсутствия все думал обо мне. Как видно, Том был для своей супруги авторитетом во всем, был ее идолом, и ничто никогда не смогло бы свергнуть Тома с того пьедестала доверия, любви и почитания, который она ему воздвигла в своем сердце. Мне очень нравилось, с каким почтением относилась чета Тредельсов к красавице. Не думаю, чтобы я считал это очень разумным, но это было восхитительно и так соответствовало их характерам. Если Тредельс когда-либо и жалел о том, что еще не заработал на серебряные чайные ложечки, то, не сомневаюсь, лишь в тот момент, когда он подавал красавице чай». А его кроткая жена, я убежден, могла бы отстоять себя только как сестра красавицы. То, что мне казалось в красавице капризами, избалованностью, явно рассматривалось Треддельсом и его женой как проявление права первенства, как нечто, что было дано ей самой природой. родись красавица царицей Улья, а чета Треддельс рабочими пчелами — Они не могли бы чувствовать ее превосходство больше, чем теперь. Меня очаровывала доброта, с какой они забывали себя. То, что они так гордились этими девочками и выполняли все их прихоти, было в моих глазах наилучшим доказательством их собственных достоинств. Каждые пять минут какая-нибудь из своячениц Тредельса просила его принести одно, отнести другое, поставить вверх или вниз третье, разыскать или достать что-либо. Точно так же не могли они обойтись и без Софи. Если у кого-нибудь растрепались волосы, никто, кроме Софи, не мог привести их в порядок. Кто-либо из них забывал мотив песенки, название какого-нибудь места в диваншире. Только Софи могла вспомнить все это. Нужно было написать о чем-либо домой, это можно было доверить только Софи. Девочки были здесь полными хозяевами, а Софи и Треддельс прислуживали им. И в то же время при всех своих требованиях сестры проявляли большую нежность и уважение к Софи и к Треддельсу. Я уверен, что ни одна столь взъерошенная голова и вообще никакая голова не бывала осыпана таким градом поцелуев, как его, когда я с ними простился, и Треддельс пошел провожать меня в гостиницу. Долго еще после того, как я, пожелав Треддельсу доброй ночи, пришел к себе, я с удовольствием вспоминал эту сцену. Усевшись перед горящим камином в кафе-ресторане Грея, я на свободе стал думать о счастье Треддельса, но постепенно в пламени камина передо мной стали проходить одна за другой картины моего собственного прошлого. Теперь я мог думать об этом прошлом с грустью, но без горечи, а в будущее смотреть без уныния. В сущности, у меня не было больше семейного очага. Ту, которую я мог бы внушить более нежную любовь, я приучил быть сестрой. Она выйдет замуж, другие предъявят права на ее нежность, и она никогда не узнает о любви, распустившейся в моем сердце. Было лишь справедливо, что я нес последствия своего безрассудного увлечения. Я пожинал то, что посеял. Я сидел и думал, действительно ли мое сердце готово к этому. Смогу ли я вынести все и спокойно сохранить в ее доме то место, какое она занимала в моем? Вдруг глаза мои остановились на лице, которое как будто могло появиться только в пламени камина, вызвавшем во мне столько воспоминаний прошлого. Маленький доктор Чилип, оказавший мне добрые услуги при моем появлении в этом мире, сидел, читая газету, в противоположном углу кафе-ресторана. Прошло немало лет, но этот мирный, мягкий, спокойный человечек так мало изменился, что, казалось мне, выглядел почти так же, как в тот день, когда, сидя в нашей гостиной, он ожидал моего рождения. Мистер Чилип покинул Блондерстон шесть или семь лет назад, и с тех пор я его не видал. Он безмятежно читал газету, склонив свою маленькую голову набок а возле него стоял стакан горячего глинтвейна вид у него был такой словно он готов просить извинения даже у газеты за то что осмеливается читать ее. я подошел к нему со словами как поживаете мистер чилип он был смущен неожиданным приветствием совершенно незнакомого для него человека и как всегда тихо ответил благодарю вас сэр вы очень добры благодарю вас надеюсь и вы в добром здравии вы не узнаете меня спросил я — Видите ли, сэр, — ответил мистер Чилип с очень мягкой улыбкой, покачивая головой, — у меня такое впечатление, что ваше лицо мне как будто знакомо, но я действительно не могу вспомнить ваше имя, сэр. — А между тем это имя вы знали задолго до того, как я сам узнал его, — ответил я. — В самом деле, сэр, — проговорил мистер Чилип, — возможно ли, что я имел честь, сэр, быть при исполнении своих обязанностей, когда? — Да, — сказал я, — боже мой, — воскликнул мистер Чилип, — но, несомненно, вы сильно изменились с тех пор, сэр. — Вероятно, — согласился я, — ну хорошо, сэр, надеюсь, вы извините меня, что я вынужден спросить у вас ваше имя. Узнав мое имя, он был так растроган, что даже пожал мне руку. А это было для него невероятным подвигом, так как обычно он едва протягивал кончики пальцев и даже избегал, чтобы кто-либо как следует пожал их. Впрочем, он тотчас же засунул свою руку в карман, как только ему удалось освободить ее, и, по-видимому, чувствовал облегчение от того, что вернул ее невредимой. — Боже мой! — промолвил мистер Чилип, разглядывая меня, склонив голову набок. — Вы, значит, мистер Копперфильд. А знаете, сэр, мне кажется, я узнал бы вас, если бы только осмелился попристальнее вглядеться. Вы очень похожи на вашего бедного батюшку. — Я никогда не имел счастья видеть своего отца, — заметил я. — Совершенно верно, сэр, — подтвердил мистер Чилип. — И что было печально во всех отношениях? «До наших краев, сэр, докатилась молва о вашей славе. Вы, наверное, чувствуете вот здесь...» Он дотронулся указательным пальцем до своего лба. «Очень сильное возбуждение. Должно быть, это очень утомительное занятие, сэр», — неожиданно прибавил он. «Где же вы теперь живете?» — спросил я, усаживаясь подле него. «В нескольких милях от Борисен Эдмундс, сэр». Миссис Чилип получила по наследству от отца небольшое именьеце в этой местности, а я купил там врачебную практику, и вы, наверное, сэр, будете рады слышать, что я преуспеваю. Моя дочь становится совсем большой девочкой, сэр, и ее мать должна была на последней неделе распустить две складки на ее платьицах. Вот как летит время, сэр!» При этом он поднес пустой стакан к губам. «Я предложил наполнить его» и выпить со мной за компанию. — Хорошо, сэр, — ответил он своим тихим голосом. — Правда, я не привык пить столько, но не могу отказать себе в удовольствии побеседовать с вами. — Боже мой! Кажется, еще вчера я имел честь лечить вас от кори, и вы прекрасно справились с ней, сэр. Я поблагодарил за эту похвалу и заказал глинтвин. — Совершенно необычайное для меня легкомыслие, — заметил мистер Чилип, помешивая Глинтвин, — но я не могу противостоять при таком чрезвычайном случае. Э -э у вас нет семьи, сэр? Я покачал отрицательно головой. — Я слышал, сэр, вы понесли недавно тяжелую утрату, — продолжал мистер Чилип. Мне сообщила об этом сестра вашего отчима. — Очень решительный характер, сэр, не правда ли? — Да. — ответил я, — довольно-таки решительный. — А где вы видели ее, мистер Чилип? Разве вам не известно сэр, что ваш отчим снова мой сосед? — Нет, не знал этого. Да — Да-да, сэр, он женился на одной молодой леди из наших мест, с очень неплохим именьицем. — Бедная женщина, но все-таки, сэр, как ваша голова? Не очень ли утомительно для нее? — спросил мистер Чилип с восхищением, глядя на меня. Я снова замял этот вопрос и вернулся к Мордстонам. — О том, что он снова женился, я был осведомлен, — сказал я. — А вы лечите у них? — Не всегда. Меня только иногда приглашают. Уж очень решительные люди, мистер Мордстон и его сестрица. Мой выразительный взгляд, а также выпитое вино, заставили его затрясти головой и воскликнуть — «Боже мой! Вспоминаются старые времена, мистер Копперфильд!» «Что же, брат с сестрой, остались верны себе и поныне?» — спросил я. «Видите ли, сэр?» — отвечал мистер Чилип. «Врач, лечащий в семейных домах, должен не иметь ни глаз, ни ушей для всего, что не касается его специальности». Все же я должен сказать вам, сэр, у них очень суровые правила, как для этой, так и для будущей жизни. — Ну, будущая жизнь, я полагаю, устроится без их содействия, — ответил я. — А что делают они в этой? Мистер Чилип потряс головой, помешал свой глинтвейн и прихлебнул его. — она была очаровательной женщиной, — жалобным тоном проговорил он. «Вы говорите о теперешней миссис Мордстон?» — спросил я. «Да, сэр, она была очаровательной, милейшей женщиной. Миссис Чилип того мнения, что замужество совершенно надломило ее, и она близка к сумасшествию. А женщины, — робко добавил мистер Чилип, — ведь очень наблюдательный сэр. Я полагаю... — Они должны были сломить ее, стремясь переделать на свой лад, — сказал я. — Да, сэр, смею уверить вас, что на первых порах происходили жестокие ссоры, а теперь она превратилась в какую-то тень. Я, не колеблясь, скажу, пусть это будет между нами, что с тех пор, как сестра явилась на помощь к брату, они вместе довели ее почти до идиотизма. — Охотно верю этому, — отозвался я после этого мистер чилип с полчаса пространно рассказывал мне о своих делах знаете ли мистер коперфильд вдруг вспомнил он мне понадобилось немало времени чтобы прийти в себя от обращения со мной той ужасной женщины в ночь вашего рождения я сказал ему что как раз завтра рано утром еду к той самой бабушке которая навела на него в ту ночь такой ужас и прибавил она одна из наилучших и сердечнейших женщин в мире, в чем легко убедились бы, узнав ее ближе. Но даже одно упоминание о возможности когда-либо снова увидеть ее явно ужаснуло мистера Чилипа. Он проговорил, слабо улыбаясь, — В самом деле, сэр, действительно? И почти сейчас же попросил свечу и отправился спать, словно ища в постели полной безопасности. Была полночь. Чрезвычайно усталый, я тоже отправился на покой. Следующий день я провел в Дуврском дилижансе. Благополучно добравшись до места, я ворвался в столь знакомую мне гостиную в то время, как бабушка сидела там за чаем, уже в очках, и был встречен с распростертыми объятиями и радостными слезами ею, мистером Диком и дорогой моей старой Пигати, исполнявшей здесь обязанности экономки. Когда, несколько успокоившись, мы стали мирно беседовать, бабушку очень позабавил рассказ о моей встрече с мистером Чилипом и о том ужасе, с каким он вспоминает о ней.